Януш попросил отвезти его на улицу Бретей к суду. Заплатил водителю и внимательно осмотрел дом. Колоннадой и иконическим фронтоном он напоминал здание Парижской национальной ассамблеи, только в уменьшенном масштабе. По дороге шофера рассказал ему, что суд расположен как раз за ним. Вход в него слева с улицы Жозеф-Отран. Януш обогнул здание и оказался на пешеходной улице. Вход в суд находился прямо посередине с воротами из красных аналитических прустьев. Иоанн уж двинулся к подъезду. План был предельно прост. Дождаться обедного перерыва. Проникнуть в здание суда. Подняться на этаж, где работают следственные судьи, и найти кабинет Паскаль Андре. Пробраться внутрь и украсть папку с делом об убийстве Икара. В подобном изложении миссия казалась очень легкой. На самом деле она была невыполнима. Он промнял с воротами. За ними стояли охранники. Он присмотрелся. Вход преграждал турникет. Сумки и портфели просвечивали. Каждый посетитель проходил через раму металлоискателя и предъявлял документ. А уж в суд абы кого не пускают. Чтобы спокойно поразмыслить, он пустился в обход здания. И здесь его ждал сюрприз. Сзади был еще один вход с улицы Гриньяна, служебный. Судьи и адвокаты шли через него без всяких формальностей, многие даже не показывая пропуск. Для него это единственная возможность проникнуть внутрь. Он посмотрел на часы. Полдень. Прежде всего, надо избавиться от сумки. Отойдя чуть подальше, он нырнул подарку, за которой располагался небольшой дворик на потове патио. Сюда выходило несколько подъездов сразу. Он зашел в один и спрятал сумку под нижними ступеньками лестницы. Шагая назад с пустыми руками, он сообразил, что чего-то ему явно не хватает. А именно портфели. Он зашел в супермаркет и выбрал дешевенький школьный портфель из скорозаменителя Сойдет, что пустить охранникам пыль в глаза. Дальше по пути попалась автозаправка. И его осенила еще одна идея, которую он тут же реализовал, приобретя пару тонких перчаток из латекса. Пристроившись с подаркой, он продолжал наблюдение за служебным входом. Судьи и адвокаты пребывали небольшими группами, переговариваясь на ходу. Почти никто не показывал пропуск. Но охранники, сидевшие в застекленной кабине, не обращали на это никакого внимания. Я уж решил, что он в своем костюме и плаще имеет все шансы смешаться с очередной группой и проникнуть в здание. Ни страха, ни озноба чувств. Напротив, было жарко. Очередного грела Адренальгин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 Из лифта вышел мужчина в синем халате с кубройной охранник. И, «Извините», — обратился к нему Януш, — «на каком этаже кабинета следственных судей?» «На четвертом». Он нырнул в кабину. Двери закрылись. Он нажал на кнопку. Рука, влажная, от пота дрожала по-прежнему. Он мытер пальцы о полы плаща и пригладил перед зеркалом волосы, почти удивившись, что выглядит вполне нормально. Во всяком случае, у следов страха владевшего им на лице не читалось. Створки лифта разъехались. Януш вышел в обитый фонированными панелями коридор, поставленный ноги освещенный низко расположенными лампами. Из-за этого создавалось странное впечатление, что пол светлее потолка, как будто здешние посетители, свидетели обвиняемые, покидая кабинеты, смотрели исключительно себе под ноги. И не помышляли о том, чтобы взглянуть наверх. Справа находилась дверь без ручки, на которой красовалась табличка «Вход воспрещен». Слева коридор тянулся на несколько метров, затем сворачивал. Януш пошел в том направлении. Здесь оказалось приемное, застекленный зал, в котором сидел несколько человек с повестками в руках. Чтобы попасть в него, было необходимо пересечь предбанник секретаря, очевидно проверявшего у пришедших документов. Но в настоящий момент в нем никого не оказалось. Януш подергал застекленную дверь, заперто. Люди, ожидавшие своей очереди в приемной, знаками показали ему из окон, что надо позвонить в звонок над столом. Янушки в ком поблагодарил их, свернул обратно. Он опять двигался к лифтам, проклиная свою глупость и неизобретательность. Уже положив палец на кнопку вызова кабины, он вдруг заметил, что дверь запасного выхода была открыта. Сначала он глазам своим поверил. Вот это удача! Он приблизился к двери. Язычок замка был выдвинут, не давая ей захлопнуться. Отбросив колебание, он скользнул за дверь, догадавшись, что ее оставляли открытой намеренно. Очевидно, сотрудники суда предпочитали ходить к лифтам не через весь коридор, а этим, коротким путем. Здесь коридор обшит такими же панелями, тоже освещался лампами, расположенными на стенах ближе к полу, чем к потолку. Но вдоль коридора тянулся ряд дверей. Ян ушел мимо них, читая таблички, словно тасывал карточную колоду. На шестой по счету двери обнаружилась нужная надпись «Паскаль Андре». Он быстро глянул направо, затем налево — никого. Постучал в дверь. Тишина. Затылка у него горел, по спине истекал пот. Он постучал еще раз, сильнее. Никакого ответа. Он тянул перчатки, закрыл глаза и повернул ручку. Как ни поразительно, но кабинет был не замерт. В следующий момент он уже проник в комнату. Бесшумно притворил за собой дверь. Усилием воли замедлил дыхание, осмотрелся. Кабинет по скале Андре внутри напоминал строительный вагончик. Обшитые пластиком стены, дешевое напольное покрытие, металлические шкафы. В глубине окно. Слева еще одна дверь, очевидно, в комнату сектаря. Януш подошел к столу, к тому громоздлийский помаг. Он задумался. Возможно, судья уже получила сигнал из полиции Бордо и достал из архива дела Цветана Сокова. В этом случае оно должно быть где-то наверху. Поставив на пол портфель, он вынул блокнот, в котором записал номер дела к 095443226 Заполнил Запомнил последние цифры. Первые были одинаковыми для всех дел и начал просматривать толстые папки, лежащие на столе. Нужного номера не было ни на одной. Он решил на всякий случай обыскать кабинет. Папки, папки, текущие дела, постановление о взыскании судебных расходов, запросы копий, конверты с письмами от заключенных, записки, адресованные экспертом-полицейским. Ему все это не нужно. Он распахнул шкаф, стоявший справа. дело под номером 443226 здесь не было. Так, убийство Цветана Сокова было совершено в декабре. Дело слишком свежее, чтобы отправлять его в архив но недостаточно свеже, чтобы попасть в папку с текущими делами, просто у секретаря. Он перешел во вторую комнату. Такое же помещение, только заставленное множеством шкафов со скользящими дверцами. Полки ломились от рядами составленных папок. Януш начал просматривать крышки папок в первом шкафу, начав с верхней полки. Он добрался до третьей полки, когда в дверь постучали.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 Но тут же сообразил, что посетитель, которого постигла неудача, вполне может повторить попытку соседней дверью. И тогда его песенка спета. Он не успел даже додумать эту мысль до конца, когда снова услышал стук в дверь, на все раз более глухой. — Госпожа судья! Ручка двери повернулась. — Шаги! В кабинете Януш стоял ни жив, ни мертв. Он больше не был лужи. Он обратился в камень.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 В ней лежали документы в прозрачных файлах. Он не стал их даже просматривать, быстро перешел в первую комнату и сунул всю пачку в портфель. Руки тряслись. Сердце колотилось, как бешеное. Но в то же время он чувствовал себя непобедимым. Он снова добился своего, как тогда в кабинете, а на и шатле. Теперь оставался последний шаг — выбраться из этого пластикового бункера. Тот же путь, но в обратном направлении. Он вызвал лифт, оставив на кнопке влажное пятно. Секунда, две, три. Каждый звук, покашливание сидящих в приемных людей, скрипы подъемного механизма, хлопание застекленных дверей отдавался у него в ушах грохотом. Но этот грохот воспринимался им на фоне какого-то неясного жужжания, словно доносился сквозь толщу воды. Лифта все не было. Януш так подмывал, уйти отсюда, спуститься пешком, но он не знал, где лестница. Наконец, створки кабины раздвинулись, из нее вышли трое мужчин. Януш посторонился, неосознанно, крепче прижав к себе портфель. Мужчины не удостоили его даже беглым взглядом. Януш вошел в лифт и спустил глубокий выдох. Он весь горел как в лихорадке, снял плащ и перекинул его через руку. Первый этаж.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 заставил себя выдавить извинения. Мог бы не стараться, никто даже не взглянул на него. Ему оставалось преодолеть полсотни метров. Опасность была повсюду, даже под ногами. Он передвигался, как по минному полю, каждую секунду ожидая взрыва. Его засекли камеры наблюдения. А что, если здание сюда уже отцеплено, и на выходе его подстрегают стражи порядка? Он отогнал прочь эти мысли и заставил себя взять портфель в руку, как у всех остальных. Еще двадцать метров. С делом об убийстве икара в портфеле он выберется. Он снова восторжествует над всеми ними. Снова. Он едва успел свернуть влево. Сквозь стеклянную перегородку он увидел, что в здание суда входит она из шатле. Переговариваясь с темноволосой женщиной в деловом костюме, по всей видимости, с судьей Паскалендра, он пошел назад и почти достиг середины холла, когда услышал за спиной громкий оклик. Матяс! Он не удержался и посмотрел через плечо. Она испрорвалась через рамку металлоискателя, включив сигнал тревоги, и спешила к нему, на ходу показывая охране свое полицейское удостоверение. Тянуш! Крутанулся на месте и усилием воли подавил в себе желание пуститься бежать. Черный костюм, плащ, портфель, он просто смешается с толпой. Они его не поймают, он попробует найти другой выход из здания. Голос она из зазвенел, заставив вибрировать металлические трубки потолка. «Арестуйте его! Мужчина в черном костюме! Задержите его!» Он даже не дернулся. Все мужчины в холле были одеты в темные костюмы. Все сейчас смотрели друг на друга, пытаясь прочитать в чужом взгляде панику. Януш стал оглядываться точно так же, как и они. Вдалеке он боковым зрением углядел фигуру человека в форме, который тянулся к оружию. Она и во все горло. Мужчина в черном костюме, с плащом в руках. Януш чистый рефлекторно скомкал плащ и сунул его под мышку. Вокруг поднялась суматоха.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 Стремительные движения и гибкого тела. Машина для убийства. Его неудержимо влекло к этой машине. Показалась еще одна дверь с запором. Он почти добрался до нее, когда на пути вдруг, откуда ни возьмись, возник человек. После секундного колебания он выхватил оружие и наставил его на Януша. «Не с места!» Янур замер. Глаза у него слезились.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 Тот бросил на пол портфель, выхватил нож и прижал мужчину к стене. Нож он приставил ему к горлу, бросая оружие. Не успел он договорить, как пистолет звучно шлепнулся на пол. Ноль сопротивления. Не ослабляя хватки, Януш левой рукой обшарил охранника, нащупал за ремнем рацию и сунул себе в корон пиджака. Наклонился, подобрал пистолет и спрятал нож. Лишь после этого отступил на шаг и рассмотрел противника. Заметил блеск наручников, прикрепленных к нему, на колени. Охранник не шевелился. Януш ткнул его стволом в горло и каким-то жестым чувством угадал, что оружие не заряжено. Быстро оттянул затвор и дослал пуль в патронник. «Ложись на живот! Живо!» Я с тобой не шучу. Охранник молча повиновался. Руки за спину. Тот сделал, как он велел. Януш левой рукой сдернул у него с пояса наручники,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 Стукнул охранника по затылку рукояткой пистолета в надежде, что тот отключится. Но это казалось не так-то просто. Януш прикинул, как много времени понадобится парню, чтобы прийти в себя. Заломленными за спину руками и рассеченной щекой, оглушенный, он, конечно, не сразу выберется из этого пустынного коридора и вызовет подмогу. Минут пять у Януша точно есть. Подобрал с полуплащ портфель. Не раздумывая, сунул за пояс, где уж торчал нож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 Любой ценой. Через хитро сплетение извилистых улочек он выбрался на Канубьер. Прямо напротив центрального комиссариата Нуай вокруг творилось свето Фургоны, автомобили с мигалками, без мигалок, с ревом разъезжались от подъезда. И из дверей пачками сыпались вооруженные полицейские, на ходу вскакивая в машины, ожидавшие пассажиров с распахнутыми дверцами. Выли сирены. Януш прижал к груди портфель. Итак, вся марсельская полиция, все силы правопорядка охотятся за ним. Он нырнул во двор. О том, чтобы забрать свою сумку, не могло быть и речи. Рацию он выбросил в первую попавшую в помойку. Отныне все его имущество свалилось к ножу, отнятому охранника пистолету и папке с документами. Пора покидать Марсель. Надо найти надежное убежище и в спокойной обстановке изучить все материалы дела, наметить новую линию расследования. Только так он сможет доказать свою невиновность, если он и правда невиновен. Завывание сирен отдалилось. Очевидно, полиция блокировала квартал, в котором располагался суд. Вскоре разошлют по всем инстанциям приказ о его задержании с фотографией. Передадут информацию во все газеты, на все телеканалы. В Марселе ему и шагу ступить не дадут. Счет идет не на часы, а на минуты. Другими словами, действовать следует немедленно. На противоположной стороне он заметил магазин, торговавший недорогой одеждой. Низко опустив голову, пересек улицу. Рядом раздался громкий удок. Он дернулся и замер на месте. Прямо перед ним... Грозной груды металла просклижетал трамвай, удел водитель. Ян уж долго смотрел трамваю вслед, собираясь с духом после пережитого страха. Затем, напустив на себя выражение полного безразличия, нырнул в магазин. Ему навстречу вышла продавщица. Он объяснил, что ему требуется. Он уезжает кататься на лыжах и хочет приобрести свитер, пуховик и вязную шапку. Продавщица... — одарила его улыбкой. — Разумеется, все это у них есть, и не только это. Я полностью доверяю вашему выбору, — подчеркнул он и поспешил укрыться в примерочной. Почти сразу вернулась девушка, доверху нагруженная куртками, свитерами и шапками. — Вот, по-моему, это ваш размер. Януш забрал у нее одежду и задинул в шторку, снял пиджак, выудил из груда барахла одежду самых неброских тонов — бежевый свитер, коричневый пуховик — Черную шапку, которую надел на он, он посмотрел на себя в зеркало, не дать мне взять глиняный человечек. Во всяком случае, ничего общего с приметами злоумышленника, сбежавшего из здания суда. Убедившись, что штора кабинки задёрнута плотно, он переложил в карманы куртки, нож и пистолет. «Беру вот эти три вещи», — сообщил он продавщице, выходя из примерочной с портфелем в руке. «У нас же есть...» Те же модели других цветов? Нет-нет, спасибо. Это именно то, что нужно. Я заплачу наличным. Продавщица подошла к кассе. Убрать ваш пиджак и плащ пакет? Да, спасибо большое. Две минуты спустя он шагал по канам вверх с видом заправского горнолышника. Нелепые снаряды его не смущало. Пусть смеются, лишь бы не поймали. Ну, куда теперь? Первым делом надо убраться подальше из центра. По пути им попался мусорный контейнер в он кинул в пакет из магазина. Освобождаясь от лишних вещей, он сам словно бы становился легче, еще чуть-чуть и взлетит. Увы, он по-прежнему был привязан к земле. Миновав бульвар Сен-Луи, он пересек улицу Павильон и оттуда свернул направо. Инстинкт подсказал ему, что он приближается к старому порту. Нет, это плохая идея. Он чуть замедлил шаг когда его размышления прервал скрежет автомобильных тормозов. Рядом остановился полицейский фургон, из которого гороком посыпались люди в форме, они бежали к нему. Он развернулся и бросился назад. На сей раз ему каюк. По всему кварталу разносился вой сирен. Полицейские передавали его друг другу по рации, засекли Януша. Весь город словно зашелся в едином крике. Этот крик требовал смерти. Янур споткнулся о край тротуара, чуть не упал, но устоял на ногах и бросился к вытянутой длину площади. Он несся вперед, прижимая к себе портфель, уже не верив в удачу, и в этот миг перед ним, как в сказке, появилось облако пар. Он вытер с лба зазревающий глазопот и увидел полуоткрытый канализационный юг, огороженный забором. Животный инстинкт шепнул ему, что там его спасение. Он поискал взглядом рабочих и обнаружил их в глубине метрах тридцати. Они сидели в сапогах и касках, жевали сэндвичи, курили и смеялись. Януш перепрыгнул через ограду, каблукомат швырнул прочь крышку и полез по лесенке, твердя про себя, что все эти знаки не ему свыше. Знаки, доказывающие его невиновность. И он спустился вниз. Его ноги коснулись земли. Он взял вправо и, сдернув шапку, пошел узким коридором, стараясь держаться подальше от булькающей посредине жижи. Еще одна лестница, затем еще одна. Канализационная сеть Марселя не просто располагалась под землей, она имела вертикальное строение. Наконец он вышел к более широкой лестнице, спустился по ней, и попал в просторное квадратное помещение с бетонными стенами, нечто вроде машинного зала, освещенного лампами дневного света. Здесь стояли какие-то резервуары, тянулись трубы, работали механизмы. Не успел он сделать и трех шагов, как заметил мужчину, стоящего к нему спиной. Тот снимал показания датчиков с переносного прибора. Мужчина никак не отреагировал на появление Януша. Глухой он был, что ли? Януш подошел поближе и все понял. Под защитной каской у парня были надеты наушники, и он покачивал головой, очевидно, в такт музыки.